Глава первая. Девятнадцать лет спустя. Мельник загрузил последний мешок только что смолотой муки в телегу, готовясь к поездке в деревню, когда увидел красный капюшон на дороге у мельницы. Мужчина резко вдохнул, выругался, а потом отошел от телеги, приглядываясь и надеясь, что фигура на лошади проедет мимо. Они остановятся и посмотрят на него. Но она повернула лошадь и направилась по тропе к мельнику. Тому еще не приходилось видеть красный капюшон лично. По всему городку ходили слухи, и он даже говорил с теми, кто якобы замечал, как она проезжает в одиночку. Она пугала, но не обязательно была злой. Без нее окрестности были бы заполнены тенями и захвачены ими. Мельник знал, что должен испытывать благодарность. Но от этого он меньше не боялся. — Эберн, иди сюда! — рявкнул мельник. Его сын появился на пороге, лицо, волосы и ладони были белыми от муки, которую он убирал. — Что? — голос мальчика оборвался. Он тоже увидел приближающуюся фигуру. Без лишних слов мальчик побежал к отцу и прижался к мужчине своим маленьким телом. — Не шуми, не привлекай внимания! — пробормотал мельник. Ты не хочешь, чтобы то, что обитает в ней, посмотрело на тебя. Мальчик серьезно кивнул и сжал руку отца. Красный капюшон проехала на высокой коричневой лошади к телеге мельника. Тот почти не видел ее лица под тенью капюшона, хотя отметил, что она была младше, чем он ожидал. Ее правая рука была с кожаным щитком и наручным арбалетом. На левом щитке торчал острый железный шип, На ее груди были привязаны маленькие колчаны, полные дротиков. С пояса свисали ножны, одни с длинным ножом, еще в двух было странное оружие. Вы мельник Рох? У нее был низкий для женщины голос с хрипотцой, похожей на рычание. Мельник ощутил ее пристальный взгляд на себе. Да. Он сглотнул и в горле пересохло. Как я могу помочь? Красный кобюшон спешилась легко спрыгнув с седла. Сжимая по воде лошади, она подошла на несколько шагов. Мельник подавил желание попятиться. Его сын заскулил и прижался к боку отца. «До меня дошел слух о собаке, захваченной тенью», сказала красный капюшон. «Местный пристав сказал, что это ваша собака». Мельник быстро покачал головой. «Нет, наша собака пропала. Уже пять дней как? Тень забрала ее или нет? но тут нет собаки, мы мы не связаны с забранными тенью. Он сглотнул, пытаясь говорить без дрожи. Красный капюшон склонила голову, а потом, к удивлению мельника, убрала капюшон. И солнце озарило ее милое и пугающее лицо. Кожа девушки была бледная, но с веснушками от долгих часов езды под солнцем, несмотря на защиту капюшона. Темные волосы были собраны в длинную косу, что лежала на ее плече. Брови были густыми, чуть сдвинутыми, и небольшая морщинка между ними придавала ей яростное выражение. Но страх мельника вызвали ее глаза. Они были полностью черными, без разницы между зрачком и радужкой. И за теми глазами сиял странный свет, и что-то двигалось. Колени мужчины задрожали. Он надеялся, что не опозорится при сыне. «Мне сообщили, что собака говорила», — сказала красный капюшон. «Я не слышал». Мельник ощутил, как пальцы мальчика крепче сжали его ладонь. Красный капюшон словно заметила это неуловимое движение. Взгляд ее упал на мальчика. «Как тебя зовут?» — спросила девушка. Мальчик сдавленно вдохнул и поднял взгляд на отца чья попытка улыбнуться, утешающей привела к гримасе? — Ответь, леди. Мальчик не хотел встречаться взглядом с жуткими глазами, так что смотрел на свою обувь. — Эберн! буркнул он так тихо, что мельник едва его услышал. — Скажи, Эберн! — попросила красный капюшон. — Собака с тобой говорила? Мальчик покачал головой, нахмурился, а потом кивнул и быстро добавил. Шелки не хотела вредить. Красный капюшон прищурилась, и ее голова чуть склонилась. Как Шелки с тобой говорила? Ты знаешь, что за слова она использовала? Мальчик не ответил, растерявшись из-за вопроса, и она добавила: Шелки говорила на голианском языке или каком-то другом. Мальчик уткнулся лицом в бок отца. Он не мог ответить от страха. Мельник притянул его ближе обвил рукой худые плечи сына, чтобы защитить. «Мальчик без тени», — сказал он. «Можете проверить». «Не переживайте, меня не тревожит душа мальчика». Красный капюшон отпустила по воде лошади, подошла на три шага и опустилась на корточке, оказавшись на уровне с Мальчик повернулся, желая избежать ее взгляда, но она поймала его, и он уже не мог отвернуться. Он смотрел на нее, не моргая. Слезы выступили, но не пролились. — Как звучала собака, когда говорила с тобой? — Эберн! — спросила Красный Капюшон почти нежным тоном, если такое возможно было для ее голоса. Мальчик шмыгнул носом. — Она... она звучала, как моя сестра. От этого строгая морщинка меж бровей Красного Капюшона углубилась. Девушка встала и посмотрела на Мельника. «У вас есть дочь?» «Да, Хельди». «Могу я поговорить с ней?» Мельник покачал головой. Хельди убежала с любимым уже месяц назад. Никто их с тех пор не видел. Она поджала губы, обдумывая его слова. Мир стал тихим. Лишь река журчала, да скрипела мельница. «Скажите», — заговорила она наконец, — Почему Хельди убежала с юношей? Вы не одобрили их пару? Я не вижу связи с собакой. Отвечайте. Мельник потер шею, стиснув зубы. Он хотел, но не осмеливался чертыхнуться. Черные глаза девушки смотрели насквозь. Я пообещал ее руку фермеру Малгеру, признался он наконец. Он ей не нравился. Хотя был бы лучшей парой. У него своя земля и прочее, не то что у того парня. Фермер Малгер. Его убили три ночи назад. Мельник медленно кивнул. Так вы слышали? Он поспешил добавить, это не связано со мной или моими, клянусь. Брат Малгера заявляет, что видел вашу собаку у тела фермера. Он сказал приставу, что ее глаза сияли магией. Губы мельника скривились от гнева. «Он пытается очернить меня, потому что моя дочь не осталась его братом. И все. Наговор. Это лишь наговор». Красный капюшон молчала. Она только смотрела на него. «Можете обыскать мой дом и мою мельницу». Мельник махнул на свое небольшое хозяйство. «И все мои земли тут. Вы не найдете ни следа собаки. Если она связана со смертью Малгера, Если ее захватила тень, как они говорят, мы ничего об этом не знаем. Поверьте, мы бы отдали ее вам. Если бы она у нас была, мы не хотим проблем с вашим видом». Но она отказывалась отводить от него взгляд. И мужчина опустил глаза, склонил голову, словно ждущий удара палача. «Скажите, как быстрее всего добраться до фермы Малгера?» Мельник с судорожным вздохом поднял взгляд, но она уже не смотрела на него. Повернувшись к лошади, она собиралась уезжать. Он быстро описал ей дорогу, надеясь, что она уедет и уберет свою жуткую тень с его порога. Красный капюшон забралась в седло, замерла, чтобы поправить ножны на поясе, подняла капюшон, скрывая лицо. — Благодарю, мельник Рох, — сказала она. — Я получила то, зачем прибыла. Девушка развернула лошадь к главной дороге. Она только поехала, а мальчик вырвался из рук отца и крикнул «Вы раните шелки?» «Тихо!» — закричал мельник, но было поздно. Красный капюшон замерла, оглянулась, посмотрела на мальчика. Мельник затаил дыхание, сжимая плечи ребенка. Но красный капюшон только сказала «Я собираюсь освободить вашу собаку и спасти вас всех» и она уехала.